Как устанавливать границы? Успешный бизнесмен в детстве жил в двухкомнатной квартире в Хрущевке. Семья мало что могла себе позволить. С 17 лет ему приходилось зарабатывать на жизнь. Зато у его сыновей есть все, о чем он не смел даже мечтать. Но как раз это его и беспокоит. В школе дети друг перед другом хвастаются семейными машинами, гаджетами, путешествиями. Они уверены, что весь мир у них в кармане, что им можно все. Учатся они без интереса, им бы только проводить время с друзьями. Только и слышишь, купи то, купи это. Попытки их как-то приструнить кончаются обидами и ссорами. Папу расстраивает, что мальчики растут неблагодарными, безответственными. Что не скажи, они от всего отмахиваются. Как сделать из них нормальных людей? Как подготовить к реальной жизни? Безграничная или безразличная. Сегодня детей не принято ограничивать ни в потреблении, ни в поведении. Да и кто будет это делать? Учителям, особенно в частных школах, ни к чему нарываться на скандал. Няня не до того, а родители не готовы обострять отношения. Да и вечно нет времени и сил. К тому же свобода возведена в своего рода культ, поэтому нам совсем не хочется выглядеть белыми воронами, с крягами, менторами, тиранами, зажимающими собственных детей. Но такая вседозволенность, такое безграничное воспитание, по сути, воспитание безразличное. Прикрываясь рассуждениями о свободе, мы на самом деле просто самоустраняемся. Детям необходимы границы, рамки, чтобы знать, что можно, а чего нельзя, и понимать, как себя вести. Если мы их не обозначим, ребенок будет нащупывать их сам, путем проб и ошибок, а это может дорого обойтись и ему, и нам. Устанавливать границы непросто, ведь придется преодолевать недовольство и сопротивление ребенка, но абсолютно необходимо. Как это сделать? Вектор движения. Как правило, мы спохватываемся и начинаем воспитывать ребенка, когда его уже занесло, или он ведет себя так, что дальше невозможно терпеть. Должны же мы как-то отреагировать. На самом деле наша задача — не реагировать, когда гром грянул, а вовремя вводить правила и запреты, последовательно их придерживаться, постепенно расширяя границы дозволенного. Важно уметь говорить «нельзя» в спокойной обстановке, а не только тогда, когда что-то произошло, и мы недовольны ребенком. Вот те пять векторов, пять направлений, в которых нам необходимо двигаться. Дать представление о естественных последствиях. Когда у ребенка возникает какая-то проблема, мы часто идем по пути наименьшего сопротивления. Нам проще самим разрулить ситуацию. Организовать ему прикрытие, подстраховать, где надо и где не надо, чем вникать, что и почему произошло, и уж тем более корректировать его поведение. Нахамил учителю, мы тут же находим оправдание, он же такой свободолюбивый, а на него пытаются давить. Взял машину родителей и попал в полицию, мы спешим на выручку, не сидеть же ему в обезьяннике. Ребенок должен расплачиваться за свои действия и сам исправлять свои ошибки. Насорил или разбросал вещи? Убери. Нахамил? Извинись. Истратил за неделю деньги, выданные на две? Сиди без денег. Если нарушение правил границ не создает ребенку проблем, Это значит, что для него их просто не существует. Он будет нарушать их и дальше. Реальная жизнь постоянно преподносит нам уроки. Мы набиваем шишки, когда пересекаем очередную красную черту. Поэтому и детям не надо создавать искусственный рай и чрезмерно ограждать их от жизни. Только так они смогут повзрослеть и выработать социальный иммунитет. А нам, родителям, надо контролировать прежде всего себя. Не бросаться словами. Не оправдывать детей и не делать за них то, что они должны сделать сами. Научить уважать границы других людей. Пока ребенок маленький, он уверен, что мир крутится вокруг него. Все о нем заботятся, все его обслуживают. По мере взросления ему придется расстаться с иллюзией, что он центр Вселенной. Надо дать ему понять, что люди, которые его окружают, дома и за его пределами, это люди со своей жизнью, своими интересами представлениями о мире. И неважно, чем они занимаются, знакомы они с ребенком или нет, он должен соблюдать правила вежливости, говорить «спасибо», «пожалуйста», «извините», «разрешите», здороваться и прощаться, не брать без спроса чужие вещи, не говорить грубых слов, благодарить за подарки. Вроде элементарно, но многие дети правилам вежливости не следуют, а их родители не обращают на это никакого внимания. Конечно, и мы сами обязательно говорим ребенку «здравствуй» и «до свидания», «доброе утро» и «спокойной ночи». Это слова-ритуалы прямого назначения. Они структурируют наше поведение по отношению к другим, помогают выстраивать и соблюдать границы. Когда ребенок приходит куда-то с мамой, он не дополнение к ней. Он человек, персона, сколько бы лет ему ни было. Он говорит «здравствуйте», «до свидания» и не перебивает взрослых. Здесь огромную роль играет поведение родителей. Ведь дети все замечают и берут с нас пример. Если мы ведем себя с другими холодно, бесцеремонно, не стоит удивляться, что ребенок может сказать няне в ответ на замечание «Я пожалуюсь папе, и тебя уволят». Если же мы показываем пример уважительного отношения к людям, независимо от их статуса, материального положения, состояния здоровья, дети будут это перенимать. Обозначить границы в отношениях с близкими. Для ребенка отношения с родителями самый первый опыт коммуникаций. На нас он отрабатывает основные навыки общения, а это значит, что при всей нашей любви, заботе, близости обязательно должны быть заданы границы, которые ребенку пересекать запрещено. Конечно, если нужно, мы готовы быть с ним на связи 24 часа в сутки. Но у нас есть свои планы, дела, заботы. Поэтому с определенного возраста дети должны понимать, что нельзя распоряжаться временем мамы или папы по своему усмотрению. Надо объяснить ребенку, что нельзя грубить, повышать голос, влезать в разговоры старших, заглядывать в их сумки, входить без стука в спальню. Важно держать определенную дистанцию, не допускать понебратства, которое часто переходит в хамство. Детям нужны родители, которые умеют отстаивать свои границы и не позволяют другим вторгаться на свою территорию. Этот навык они тоже перенимают у нас. Мы имеем право в любой момент спросить с детей, потребовать, наказать, и это нормально. Так проявляется адекватное позиционирование взрослого и ответственного человека по отношению к ребенку. Учить отстаивать собственные границы. Ребенок должен понимать, что такое privacy. Где начинается территория его личности, границы которой он будет оберегать. Надо учить его защищать свое «я», отстаивать свои интересы. Если мы видим, что кто-нибудь из детей помыкает нашим ребенком, можно сказать, «Меня смущает, что ты делаешь то, что надо этому мальчику и что хочет он. А твое мнение, твои желания, почему ты не высказываешь их открыто?» Возможно, наш ребенок не понимает, что происходит, или боится, что с ним не будут дружить. Значит, надо поговорить об этом, обсудить, как лучше поступить и объяснить ребенку, что иногда личные границы важнее дружбы. Надо уметь говорить «нет» и взрослым людям. Если подруга мамы тискает ребенка, а он терпит, или друг папы подшучивает над ним, а он злится, но молчит, это серьезный повод для разговора. Вероятно, ребенок просто не знает, как высказать свое недовольство, не обидев другого человека, и надо его этому научить. Умение сопротивляться давлению и взрослых, особенно незнакомых, это еще и вопрос безопасности. Нельзя называть чужим свой адрес, садиться в их машину, соглашаться куда-то с ними пойти или проводить их. Ребенок должен знать, что можно отказать, не объясняя причин и не вступая в диалог. Существуют памятки для детей, что делать в той или иной потенциально опасной ситуации. А родители могут помочь им усвоить эти правила, рассказывая о них и разыгрывая подобные ситуации в лицах. Защищая свое пространство, мы противостоим чужой воле. Это не так-то просто. И мы должны научить этому наших детей. Ограничивать и контролировать. Безусловно, родители должны обеспечивать ребенка всем необходимым и даже давать чуть больше необходимого, но при этом воспитывать самоконтроль. Как утверждают американские психологи, дети, обладающие достаточно высоким самоконтролем в возрасте 4-5 лет не носятся в кафе, не кричат в общественных местах, не хватают все, что попадется под руку, вырастая, становятся более эффективными а их сверстники, у которых не развит самоконтроль, повзрослев, больше склонны к курению, употреблению алкоголя. Зачастую у них проблемы с законом и плохая кредитная история. Но маленький ребенок не в состоянии сам себя ограничивать. Ему хочется и того, и другого, и пятого, и десятого. У него пока нет чувства меры. Значит, регулировать потребности ребенка, устанавливать границы потребления, не потакая всем его прихотям, поначалу придется нам, родителям. Это касается не только вещей, но и информации, развлечений. Когда ребенок продолжает что-то у нас клянчить, мы говорим твердое «нет». Вот несколько волшебных фраз. «Я уже все тебе сказала». Ты уже слышал ответ. «Я не стану это обсуждать». Разговор на эту тему окончен. Ребенок будет больше нас уважать, когда поймет, что наше «нет» на самом деле означает «нет» и не зависит от нашего настроения или погоды за окном. От слов к делу. Если мы хотим что-то изменить в поведении ребенка, особенно подростка, надо быть готовым к тому, что на это потребуется время. Действующие шаблоны сложились не за пять минут. Хорошо усвоенные привычки не меняются в одно мгновение только потому, что тебе вдруг сказали «отныне все будет по-другому». Конечно, ребенок станет сопротивляться. Мы пытаемся учить детей словами, но гораздо эффективнее наши конкретные действия. Например, мы говорим Пока не уберешь игрушки, не будешь смотреть мультики. В ответ ребёнок ноет, конючит, злится, обижается. Мы сдаемся и в итоге все равно разрешаем смотреть, хотя игрушки продолжают валяться по всей комнате. Ребенок понимает, чтобы посмотреть мультики, вовсе не обязательно убирать игрушки, а нужно лишь включить что-нибудь эффективно действующее на родителей из своего багажа поведенческого репертуара. И в следующий раз не будет выполнять нашу просьбу. Поэтому не надо удивляться и возмущаться, если ребенок не понимает слов. Когда наши слова не подкреплены действиями, они не работают. Если мы вводим правило мультики только после уборки, то должны последовательно его выполнять, и тогда ребенок это правило примет. Я не заставляла детей убирать свою комнату, а после трех лет не входила к ним без стука, все таки это была их территория. Но я говорила, что не терплю беспорядка. Они очень любили, когда я читала им на ночь, а я соглашалась делать это только в их комнате, и только при условии, что там чисто. Если же на полу были разбросаны игрушки, я просто желала спокойной ночи и уходила. Чтобы заманить меня к себе, дети быстро убирали игрушки и вещи на место. Этот прием действовал безотказно с каждым из троих детей. В первую очередь, сами родители должны понимать, что правило — это не принуждение, а просто заведенный в семье порядок, когда у каждого есть права и есть обязанности. И все это не ограничение свободы, а условия пользования свободой. Когда я беседую с родителями, я подчеркиваю, что нам надо прежде всего научиться контролировать себя, то есть посмотреть на свое поведение, на то, как мы выстраиваем и соблюдаем границы в повседневной жизни, в отношениях с ребенком и другими людьми. Самое первое представление о мире ребенок получает дома. Задавая определенные правила и соблюдая их, мы по сути задаем норму жизни. Тогда и ребенок будет придерживаться этих правил автоматически. И вероятность того, что он вырастет ответственным, самостоятельным человеком и выстоит в наше сложное время, значительно возрастает.